Глава тринадцатая. Зал пустеет. Я не понимаю, в какой момент это происходит и как быстро, но Марков отпускает весь персонал. В огромной беседке остаемся только мы вдвоем. Я несколько раз оглядываюсь по сторонам, все-таки выискивая других людей, но нет никого. И так тихо вокруг. И удобно. Я сижу на садовых качелях, которые утопают в подушках. Как я попала на них, я тоже не помню. Из моей жизни как будто удалили небольшой отрезок. Я лишь чувствую, что недавно плакала, а по плечам разливается эхо от крепких объятий Маркова. Он успокаивал меня и, видимо, принес сюда. Я совсем расклеилась. Произношу, поднимая на него глаза. Стас стоит рядом. Я тоже сейчас не в лучшей форме. Бросает он. Так мы отличная парочка. Я пытаюсь шутить. Я встряхиваю головой, чтобы скинуть морок. Не хочу быть слабой. Я подумал, что завтра мы можем поехать навстречу вместе. Он садится рядом и чиркает плечом по моему плечу. Уже завтра? Там будет немного людей, и никто не полезет с расспросами. Отличный вариант для первого выхода. Но я еще не готова. А тебе нужна подготовка? Марков поворачивается ко мне. Все это фикция, в этом нет нужды. Я не понимаю, о чем ты. Мы разговариваем с тобой, Полина. Мы уже нашли общий язык. Мы можем придумать легенду сами. Я смотрю на зеркала и высокие кресла, которые привезла команда стилиста. Наверное, Станислав прав. Платья, прическу, макияж — это действительно могут подобрать мастера. А вот нужен ли нам сценарий? Я не чувствую то сковывающее напряжение рядом с Марковым, как раньше. Я даже успела приоткрыться ему. Мы перескочили несколько ступеней знакомства, и мне даже кажется, что я что-то чувствую к нему. Симпатию, благодарность. Тогда ты начинаешь. Я тоже поворачиваюсь к нему и смотрю в глаза. Когда ты первый раз приехала в Нил инвест на тебе была короткая юбка. Боже, Марков опять! Да не была она короткой, прекращай! Давай назовем это соблазнительно длинной. Я пытаюсь экстренно научиться испепелять взглядом. Выходит так себе, потому что Марков даже не морщится. Хочешь сказать, что запал на мои ноги так банально? Нет, давай все таки поручим легенду профессионалу. У нас не получается. Но это чистая правда. Твои стройные ножки я тогда оценил. Поэтому захотел спрятать меня в кладовке? Язвлю, вспоминая, какой чудесный кабинет он мне выделил. Стас усмехается. «Давай про кладовку не будем рассказывать, не хочу выглядеть тираном». «А что мы будем рассказывать?» «Мы конфликтовали, потому что ты только появилась в компании и сразу начала доставать меня с отчетами. Мы постоянно ссорились и с трудом переносили друг друга, пока не оказались заперты в подсобке ресторана». «Ты это решил вплести в легенду?» «О, зачем что-то придумывать, когда правда подходит?» «Но мы можем увеличить время». Сказать, что провели там вместе час или два. Я бы не выдержала так много. Ты выдержала. Марков уверенно кивает, словно точку ставит. И разглядела во мне обаятельного мужчину. И как же так вышло? Мы разговорились. Стас задумывается, подбирая варианты, а потом откидывается на спинку, из-за чего качели приходят в движение. Например, я рассказал, что у меня в детстве был разряд по шахматам. Я постоянно ездил на турниры. Это правда? Марков кивает. Я был ботаником в очках. Марков криво улыбается и снова отталкивается, так что мои волосы разлетаются в стороны. Еще у меня было два лабрадора. Отец обещал мне собаку, если я выиграю областной турнир. А я победил сразу в личном и командном зачете. Он не придумал ничего лучше, как привести мне двух щенков. Звучит логично. Очень. Марк вкивает с усмешкой. Мама не оценила его порыва. «А где сейчас твои родители?» «Отца уже нет, а мама не переносит Москву. Я летаю к ней, но не часто». «Ты расскажешь ей, что наша помолвка фиктивная?» «Она не интересуется моей личной жизнью. Она считает меня бабником. Ей давно плевать, с кем я встречаюсь». «Значит, мне не нужно будет с ней знакомиться?» «Не нужно». Марков качает головой, а в его глазах даже как будто загорается грусть. Она не захочет. Я давно и прочно ее разочаровал. Но ты же успешный человек. А она властная женщина. Ей нужен послушный сын, а не успешный. Марков поднимается на ноги. Я тоже встаю с качелей. На мне коктейльное платье, красоту которого я прячу под пледом. Я подхватываю его с сиденья, закутываясь в два слоя. Мы возвращаемся в дом, где сразу начинает суетиться домработница. Она собирает ланч, хотя ни я, ни Марков не сказали ни слова о еде. «Ты умеешь готовить?» – спрашиваю Стаса, поглядывая в сторону кухни. «Нет». «Давай попробуем. Готовка точно сближает. А я потом смогу вспомнить, как ты приготовил для меня пасту. Будет очень романтично звучать на интервью». «Я могу приготовить тебе коктейль», – скептически замечает Марков зонтиком. «Я не пью Стас». Я смелею и обхватываю его ладонь, чтобы утянуть на кухню. Вернее, я сперва беру его руку, а потом думаю, откуда во мне столько смелости. Хотя это благодаря ему. Он обходителен, заботлив. Ему удается убедить меня, что я в безопасности. Хотя я по-прежнему вижу, что передо мной жесткий и ужасно амбициозный мужчина. «Я бы не стал готовить», упрямится Марков. Еще не родилась женщина, ради которой я встал бы за плиту. Родилась. Я и не думаю отпускать его ладонь. И эта женщина, на правах договора фиктивной свадьбы, требует свою пасту. Я раскрываю шкафчики и собираю на кухонном острове необходимые продукты. Спагетти, яйца, масло, сливки и пармезан. Нам нужен бекон. Сообщаю, вспоминая еще один ингредиент. Поищи в холодильнике. Ты все-таки это серьезно? Исключительно ради дела. И это не займет много времени. Рецепт очень легкий. Я не даю Маркову времени на раздумья. Я первой включаюсь в дело. Нахожу кастрюльку подходящего размера и набираю в нее воду. Бекон можно положить вот сюда. Я показываю на деревянную доску. Не могу поверить, что делаю это. Выдыхает Стас, но открывает холодильник. За ним любопытно наблюдать. И даже весело. Открывается новая его сторона. Наверное, это домашний Марков. На работе он может прикрикнуть или отчитать подчиненного, если ему что-то не нравится. А тут только бурчит немного. И то без огонька. Он закатывает рукава рубашки, оголяя крепкие загорелые руки, и снова смотрит на меня. «Урезать?» – спрашивает он, доставая нож из подставки. «Да, мелко». Я ставлю кастрюлю на огонь и подхожу к Маркову вплотную, смотрю, как он вскрывает упаковку с беконом и режет его на довольно увесистые квадратики. У мужчин свое представление о мелко. И что, ты даже в студенческие годы не готовил? Спрашиваю его. Вроде что-то разогревал, хмурится Станислав. Я вообще редко жил один, у меня почти всегда была девушка. Значит, твоя мама права. Но чего? Ты сказал, что она считает тебя бабником. Стас усмехается. Я же вспоминаю, что не видела его с другой женщиной, хотя наши квартиры располагались на одном этаже. Да и вряд ли он затеял бы аферу с фиктивной свадьбой, если бы у него были отношения. Похоже, после брака с Ольгой его привычки поменялись. Или мне хочется так думать? Мы говорим о всяких мелочах, выполняя один пункт из нехитрого рецепта за другим марков включается в процесс и перестает хмуриться ему даже удается отделить желток от белка за что он совершенно заслуженно срывает мои овации в конце готовки я использую его как стремянку чтобы он достал большие красивые тарелки с верхней полки сколько у тебя рост спрашиваю его метр восемьдесят восемь черт это плохо мне придется носить высокие каблуки чтобы смотреться с тобой гармонично на выходах Хочешь, я начну с улицы? Я смеюсь. Стас же наклоняется показать, как это будет смотреться. Мне ничего не остается, как яркой картинкой представить это зрелище. Мы точно предстанем шикарной и незабываемой парочкой на светском рауте, если я приду в кроссовках, а Марков будет прятать шею в плечи. Что, Полина? Он тоже смеется, раскатывая хриплые интонации. Отличный же план, что тебе не нравится. Все, я отворачиваюсь от него, чтобы он не смешил меня. Если ты будешь так наклоняться ко мне, все решат, что ты завел не невесту, а ходунки. Я знаю, как это исправить. Да? Я снова гляжу на него. И как? Я не договариваю. Марков проходит последние сантиметры и накрывает губами мои губы. Моя идиотская шутка становится толчком к нашему первому поцелую, неожиданному и смазанному. И сладкому. Я замираю, не понимая собственных переживаний, но не отталкиваю его. А он продавливает меня, окутывая опаляющей лаской. Проходит несколько непозволительных секунд. И только тогда я дотрагиваюсь до его груди, случайно цепляю пальцами пуговицу рубашки и сжимаю ее силой. «Стас!» — выдыхаю, приходя в себя. Когда я говорила, что готовка сближает то ты имела в виду другое». Он заканчивает мою фразу. «Именно. Я не знаю, что еще добавить. И почему-то жду, что он сейчас объяснит свой порыв, или скажет что-то остроумное, или намекнет, что это входит в план подготовки, по его мнению. Но Марков молчит. Он выглядит задумчивым, словно какая-то мысль завладевает им без остатка. И он отступает от меня, переключаясь на тарелки». Он продолжает выкладывать их, как я попросила. «Пообедаем здесь или в столовой?» спрашивает он после паузы. «Давай здесь, только ты сядешь на другой стороне острова». Я указываю на дальний стул. Так между нами будет достаточная дистанция, и я больше не пропущу его неожиданный выпад. Сердце и так разогналось. Он выбил меня из равновесия, хотя я не могу отрицать, что это приятный трепет. Столько эмоций за один день. Я призналась Маркову в том, откуда у меня шрамы. Потом он разговорил меня и даже заставил смеяться, а потом поцеловал. Звучит как идеальное свидание. И моя женская и впечатлительная натура, похоже, действительно решила считать это за романтическое мероприятие. Ей плевать на доводы разума и на ту кипу бумаг, которые я подписала в офисе Маркова. Она ликует и затапливает грудь сладостью, а не с живота томным напряжением. Я давно этого не испытывала. Так сильно обожглась сильным полом, что только красавчики на экране вызывали у меня положительные эмоции. Они были недостижимы, а значит, совершенно безопасны, так что можно было и повосхищаться. А вот Марков здесь, из крови и плоти. И теперь я знаю вкус его губ.